Глава двадцать первая. Событие пятьдесят первая. Памятка на военном аэродроме. Механик, помни, если самолет не сядет, сядешь ты. нух ты! Красиво плывет вон та группа в полосатых купальниках. Групп было три. И купальники серые, с красными кругляками. В горошек, мать их. Сначала клином шли три бомбардировщика. Потом клином шли... Еще три бомбардировщика, а следом три мелких истребителя. Бомбардировщики прикольные, с двумя хвостами. Спутать три первых было не с чем. Им недавно на штабных учениях рассказывали про японскую авиацию и показывали картинки. Это был практически полностью скопированный с немецкого двухмоторного самолета к 37 производства фирмы Юнкерса. Цельнометаллический бомбардировщик — Киу-Сан-Сюке, юба ку Тяжелый самолет-бомбардировщик ТИП-93, сокращенно 93 Юба-Ку, вошедший в историю как Ки-1. Лектор рассказал, что к началу 30-х годов авиационная промышленность страны восходящего солнца постепенно вырастала из пеленок, переходя от копирования зарубежных конструкций к разработке более или менее оригинальных аэропланов. Только вот полностью отказаться от копирования опыта более развитых стран Япония еще не могла. Для начала нужно создать школу. Кроме того, на международном рынке можно было без труда приобрести новейшие образцы любой техники, а дальше использовать заложенные в них технические решения в собственных разработках. Зачем изобретать велосипед, если его просто можно купить? В случае с бомбардировщиками таким образцом, велосипедом, стало новое изделие «Юнкерса» — двухмоторный самолет Ка-37. Этот самолет представлял собой вполне себе современный по нынешним временам свободно несущий моноплан с фирменной юнкеровской гофрированной обшивкой и двухкилевым оперением. Согласно замыслу конструкторов, Ка-37 должен был стать многоцелевым боевым самолетом для поддержки сухопутных войск на поле боя, разведчиком и легким бомбардировщиком. Японцы чуть его переделали. Поставили свои пулеметы тип 89 калибра 7,7 мм. Двигатели тоже заменили на отечественные новейшие 12-цилиндрованные V-образные моторы жидкостного охлаждения Mitsubishi V1 мощностью 750 лошадиных сил. И начали на заводах Mitsubishi клепать. Наш лектор не хвалил. Слабоват для бомбардировщика. Берет всего тонну бомб. Или 20-50-килограммовых или 10-100-килограммовых. А еще кабина пилотов расположена неудачно, они ничего не видят. Ведь впереди стеклянная кабина на носу для двух стрелков-пулеметчиков. Во второй тройке летели те же самые Ки-1. Замыкали воздушный парад три истребителя Тип-91. Или Накаджима Army type 91 А что? Боятся, значит, уважают. Вон сколько сил прислали сыны Ямато против его взвода. 6 бомберов — это 6 тонн бомб. «Куда их сбрасывать только собираются?» Что мог заметить наблюдатель? Стреляли по катерам с высоты «Орел». Мины они, должно быть, приняли за обстрел артиллерией. Первую волну десанта наблюдатели из-за тумана видеть не могли. Ладно, береженного бог бережет. «Орлы, давайте все к верблюжьему горбу». «Якимушкин, ты с ребятами останься. Если пулеметную горку бомбить начнут, то ответишь». А так сиди, как мышь под веником. Сборная солянка с артиллеристами смылась, и на высоте остался только Брехт с тремя зенитчиками. С самолета их увидеть невозможно. Во-первых, деревья прикрывают, хоть и без листьев, а во-вторых, над окопом и пушками натянута коричневая маскировочная сеть. Целый рейс пришлось МП-1 делать, чтобы столько привезти. Вот сразу и не жалко стало, как увидел 6 тонн бомб. Как и думал Брехт. Самолеты сделали разворот на сопку безымянная, развернулись, чуть снизились и стали снижаться к сопке «Орел», заходить на бомбометание. «Удачи вам!» — улыбнулся Иван Яковлевич и сразу успокоился. Вздрогнула земля. 300 метров — это ерунда. Да еще ветер как раз юго-восточный. Противный кисло-горький дым потянулся на сопку. Поднялась куча пыли и последовала за дымом. Все бомбы за один раз ки один выбросить не смогли. Ушли за реку, развернулись и пошли на второй заход. И тут Ивану Яковлевичу опять захотелось повоевать. Прямо руки зачесались. «Якимушкин!» «Туточки!» «Отнесите с парку вон к тому дубу. И как они отвернут к себе на третий заход, и вас видеть не смогут, врежем со всей дури!» «Есть врезать со всей дури из сенокосилки!» Понравилось название для американцев. Ждать пришлось недолго, и браунинги не подвели. А Александр Якимушкин все же лучший снайпер всех времен и народов. Только еще перестали грохотать последние взрывы, как зарокатали пулеметы. Та-да-дах! Та-да-дах! Правый бомбовоз задымил и клюнул носом. Та-да-дах! И следующий в строю вспух огромным облаком света и дыма. В неизрасходованный боенкомплект попал Сашка. Шедший за ним истребитель летел в это облако и вынырнул уже сам Горящий. Тоже клюнул носом и потом вовсе ушел в пике. Ай, Кимушкин молодец. Не стал ждать ответки. Зенитчики и железнодорожники подхватили переносной зенитный комплекс и порысили назад. Брехт направил бинокль вслед удаляющимся самолетам. Нет, не развернулись. Наоборот, уходили явно на форсажа. Ну, теперь точно наградят. Или сошлют. На Магадан. Как там у Филатова. Только не на Магадан. Это мне не по годам. Я туда пока доеду, опасаясь дуба дам.